Разбудил судью лязг отпираемого замка. На допрос догадался выездной следователь и не ошибся. Трое внушительного вида стражников сразу заполнили с собой всю камеру. Сюцай вскочил немедля, а замешкавшийся судья Бао получил чувствительный пинок, но смолчал. Ожидать вежливого обращения со стороны тюремщиков было по меньшей мере глупо. Как выяснилось коридоре их ждали еще двое. Сингэ третьего повели направо, судью же толкнули в противоположную сторону. Шли долго. Петляли еще более мрачными, чем основной коридор, боковыми проходами. И Бао раздумывал в такт шагам. Действительно ли подземелье Иванского дворца столь обширны, или его просто-напросто водят по кругу, морочат за чем-то голову? Впереди послышался шум по стенам заметалась рваное чадящее пламя факелов Конвоиры немного посторонились, вынудив и судью прижаться к стене. Вскоре мимо них за ноги протащили хрипящего человека. выездной следователь вгляделся и чуть не ахнул. ссадины распухшие губы заплывший глаз и измазашая по лица кровь из разбитого носа делали начальника уезда практически неузнаваемым. Специально показали, дабы я заранее устрашился, отметил судья Бао, ощущая, что несмотря на напускное хладнокровие и попытки отвлечься от предстоящего, он действительно боится все сильнее. «Что же ты?» — попытался пристыдить сам себя, достойный сенегун, снова шагая по коридору между конвоирами. Тоже мне, господин, поддерживающий неустрашимость, вот и поддерживай, хотя бы в себе, если теперь больше не в ком. Это немного помогло, или скорее, помогло немного. Первым, кого судья Бао ожидал увидеть в запросной зале, был придворный распорядитель Джо Увана, кому как нелюбителю кунзы вести допрос. И судья его действительно увидел, едва не раскрыв рот от изумления. Ибо последователь Конфуция и его позднейших толкователей пребывал в зале отнюдь не за столом с бумагами, а на дыбе, и облачом был не в шелковый халат, а в обернутый вокруг бедер кусок грязного холста. На полу валялась деревянная колодка Канга, видимо, временно снятая. «Ну, конечно!» – дошло до выездного следователя. «Для полного правдоподобия Джоу Вану необходим вражеский лазутчик, предатель, якобы постоянно вводивший принца в заблуждение». Вокруг стонущего на дыбе распорядителя прохаживался крепыш-палач, периодически хлеща, пытуемого длинным батагом. «Лениво, полсилы!» – это выездной следователь определил сразу. «За что же вы меня бьете?» — причитал поклонник Конфуция. «Я ведь и так во всем сознаюсь!» «А в чем именно?» — допытывался, восседавший за столом, старший дознатчик во всем черном, неторопливо перебирая бумаги. Дознатчик был не то чтобы убелен сединами и умудрен опытом, но и всячески стремился это показать, убелиться и умудриться. «Во всем!» — бежал распорядитель, — Взывая, так сказать, у ворот дворца. «В чем обвиняете, в том и признаюсь, и в сговоре с городским судьей, и в том, что помогал ему, как это вы говорили, затягивать следствие и покрывать истинных виновникам, и в том, что держал сиятельного принца в неведении относительно...» Справа проворно зашуршала кисточка, и, взгляд в ту сторону, судья увидел голубого песца. Наверное, песца звали все-таки по-другому. Возможно, даже прозвище у него было иное. Но для себя выездной исследователь сразу же обозвал его голубым песцом. Во-первых, одет он был во все голубое. Голубой длиннополый халат с голубым же поясом, голубая шапка кирпичиком, даже остроносые туфли, и те были темно-голубые. Во-вторых, песец был весь из себя писец Пухленький, жидкоусый, старательный, то и дело высовывавший от усердия кончик языка напомнив суде адского Ли-Иньбу, и кисточка его споро бегала по бумаге, поспевая за сказанным. Даже держал он кисть по-особому, с показным шиком, как это умеют делать только песцы в пятом поколении. В общем, голубой песец и все. На сегодня хватит, прервал излияние распорядителя старший дознатчик. И, наконец, взглянул в сторону судьи Бао подняв брови, будто только что его заметил. А, вот еще один заговорщик, радостно потер он руки. Голубой писец явно заколебался, записывать эти слова или нет, и решил на всякий случай записать. Освобождая место для следующего, приказал дозначик палачу, и крепыш принялся снимать с дыбы охлущего распорядителя судья стоял впервые в жизни глядя на процесс допроса не снаружи а изнутри и покорно ждал своей очереди а что ему еще оставалось наконец конфуцианца сняли с дыбы наскоро вправив в суставы и волком потащили мимо судьи хорошо хоть не за ноги как начальника уезда как сказал бы благородный учитель кунзы судья бао хотел подбодрить товарища по несчастью, когда того протаскивали мимо. Однако бывший конфуцианец грубо выругался, добавив сквозь зубы, «Вот его бы сюда, на дыбу их мудрецов, на дыбу!» «Разговорчики!» — строго прикрикнул дознатчик. Распорядитель немедленно заткнулся, а выездной следователь подумал, что действительно с куда большим удовольствием делил бы тюрьму и пытки с учителем Куном чем с его неверным последователем. Дверь захлопнулась. Судьи мигом сорвали одежду, надели освободившуюся кангу, больно при этом прищемив кожу на шее, и поставили на колени перед столом старшего дознатчика, не забыв сковать руки кандалами. Позади возник палач с тяжелым батагом в руке. «Батаги с первого допроса?» — изумился Бао. — Это живопиющее нарушение канона Однако смолчал. «Итак, признаешься ли ты, мятежник и заговорщик по имени Бао Лун в том, что...» Донесся до него злорадный голос тазнатчика. Выполняя обязанности судьи в городе Нинго, состоял в сговоре с начальником уезда, главным казначеем, монахом Банем, генералом чишу Джао и другими лицами, питавшимися подл убить сиятельного принца Джоу. Ответа вопрос не подразумевал. Такова была положенная форма за чтение обвинения. Добао и не собирался отвечать, поэтому совершенно не ожидал обжигающего удара, обрушившегося на него. Три удара подряд, тяжелым ботагом. Это было больно и стыдно. И выдержать второе было куда труднее, чем первое. «Признаешься ли ты в том...» как сквозь вату донеслось до выездного следователя, что, используя свое положение судьи, всячески затягивал следствие и отводил подозрения от истинных виновников, сообщать Джоу Вану через его распорядителя, который тоже был с вами в сговоре, лживые сведения. Боток взвился и опустился. Трижды. Признаешься ли ты, кто составил облыжный доклад о принце Джоу, и тайком отправил его в столицу, дабы, обвинив кровнородственного Вана, покрыть истинных мятежников. Три удара. Признаешься ли ты, что по поручению начальника уезда, вместе с магом-мошенником Вань Далосином, ездил на тайную встречу со смутьянами иных уездов, дабы передать послание начальника уезда и монаха-изменника Баня? Три жгучих, рвущих кожу удара. На этот раз палач не церемонился, от души хлистал. «Да сколько же пунктов будет в их обвинении! Неужели все?» Чиновник молчал, и палач не спешил пускать вход в ход свой бич. «Есть ли у тебя мятежник и заговорщик Баулунтан, что сообщить по существу предъявленного обвинения?» «Есть!» — хрипло выдохнул судья с трудом поднял голову. Палач глянул на дознатчика и отступил на шаг. Не стоит мешать преступнику каяться. Но на лице заплечных дел мастера отразилось нечто вроде легкого зачарования. «Во-первых, господин старший дознатчик, я должен заявить, что вы ведете допрос с грубыми нарушениями пыточного канона, каково является обязательным к исполнению всеми судебными чиновниками «Не пиши этого, болван!» — прошипел дознатчик голубому голубовому песцу. «Простите, господин старший дознатчик, но я уже записал», — испуганно ответил тот, — «замазать?» «Тогда, может быть, Смутьян просветит нас в этом вопросе?» — ехидно осведомился дознатчик у судьи. «Если бы вы уделяли больше времени совершенствованию в своем деле», — едко ответил выездной следователь, — «то знали бы, первый раз». Гражданского преступника допрашивают без применения телесных наказаний, и лишь при непочтительном отношении к дознатчику он может быть бит плетьми, а не батагами, и то не более семи ударов. Если же преступник упорствует в течение пяти дней, то ему назначают регулярное наказание плетьми до 20 ударов в день. В следующие пять дней преступника дозволяется бить тяжелыми батагами, Дальше идет битье бытогами с зажиманием пальцев в тиски, подвешивание на дыбу, пытка горящим веником. О дальнейшем судье говорить не хотелось, и он умолк. Голубой писец увлеченно чиркал кисточкой. «Записал?» – поинтересовался дознатчик. «Записал!» – гордо подтвердил писец. «Положи отдельно. Протокол не включай, но не выбрасывай. Пригодится!» И снова обернулся к судье Бао же смотрел на выездного следователя с нескрываемым уважением. Впрочем, уважаемый палачом Сианегун этого не видел. «Мы обязательно воспользуемся вашими рекомендациями», — радушно улыбнулся чиновник, и судья про себя отметил обращение на «вы». «Но ведь никто не мешает нам и ускорить описанную вами процедуру, ведь так?» «Кроме того, раз мы уже начали с бытагов, то глупо было бы возвращаться назад, вы не находите?» Выездной следователь молчал. «Однако я полагаю...» Не дождавшись ответа, продолжил старый дозначик. «Что со столь умным и эрудированным в своей области человеком, как вы, уважаемый бау нам удастся договориться и без горящего веника. Вы меня понимаете?» Вторично не дождавшись ответа, дозначик повернулся к палачу. «Оставьте нас!» Несколько замявшись, палач приковал Бао к кольцу в стене и вслед за стражей покинул допросную залу. Голубой песец остался на месте, а дознатчик не обратил на него никакого внимания. «Так он не только голубой, но и доверенный», с некоторым удивлением понял Бао. «Итак», – дознатчик хитро сощурился, «хотя вы и обвиняетесь в серьезных преступлениях, но возглавляли заговор, конечно же, не вы» мы уже выяснили, что за всем этим стояли начальник уезда и преподобный Бань. Главный казначей и отчасти замешанный в этом деле распорядитель принца Джоу успели дать нам достаточно подробные показания, в том числе и касательно вашей персоны. Разумеется, мы понимаем, вы действовали под давлением начальника уезда, который обманом и угрозами втянул вас в заговор о готовящемся покушении Вы вообще могли не знать, а остальные ваши провинности не столь уж велики. Так что в случае чистосердечного признания, мы сумеем устроить вам явку с повинной, и вы можете рассчитывать на снисхождение. Скажем, лишение должности и звания, кратковременная ссылка, не более того. В то время как остальные преступники наверняка поплатятся головой. Вам ясен ход моих мыслей? Судья Бао Медленно поднял взгляд нападавшегося вперед дознатчика и глумливо усмехнулся. Несколько обескураженный чиновник умолк. Голубой песец затыил дыхание. В допросной зале повисла напряженная тишина. Что ж, после некоторой паузы продолжил дознатчик. Я вижу, умный человек, раз не спешите соглашаться. Хотите набить себе цену? Вполне разумно честность нынче вздорожала, он натянуто хохотнул и голубой песец поспешил присоединиться. Поему могу конфиденциально сообщить: сиятельный Джоуван услуг не забывает. Так что, думаю, мы сможем обойтись без ссылки, а что касается лишения должности. Наверняка при дворе принца Джоу найдется достойная вас вакансия. Так что вы вообще ничего не потеряете. Но, разумеется, Для этого изобличение заговорщиков должно быть полным со всеми подробностями. Выездной следователь очень внимательно посмотрел в глаза сидевшего за столом человека и позволил себе еще одну улыбку краешками губ. Ну и этого оказалось достаточно. Старший дознатчик вновь запнулся. Видимо, ему не приходилось допрашивать судей. «Что вам и этого мало?» – с нескрываемым удивлением пробормотал он. Конечно, мы можем предложить и нечто большее, но вам тогда придется очень постараться. Судья продолжал смотреть на человека за столом, а странная полуулыбка словно примерзла к лицу выездного следователя. Хорошо, хорошо, махнул рукой дознатчик. Я верю, вы справитесь. Пожалуй, вместо явки с повинной мы можем договориться о сотрудничестве. До покушения вы ничего не знали о заговоре. Но когда оно состоялось, и принц Джоу поручил вам расследовать это дело, вы специально втерлись в доверие к заговорщикам, дабы проведать их планы, а потом разоблачить. И вам это удалось. В результате начальник уезда, главный казначей и распорядитель Джоу Вана были арестованы, а монах Бань и генерал Чишу Джао бежали. Но вам-то хорошо известна их роль в покушении и в заговоре против брата сына неба. «Задержали мы вас?» только для отвода глаз, чтобы оставшиеся на свободе заговорщики не попытались вас убить. Ну как? А доклад?» Негромко поинтересовался Бао. «Какой доклад?» – изумился старший дознатчик. «Который якобы отправил в столицу». «Вы меня поражаете, мой милый Бао. Настоящий доклад мог быть перехвачен по дороге заговорщиками, и вместо него отправлен другой, облыжный» но у вас ведь наверняка сохранилась копия, которую вы не замедлили передать сиятельному принцу Джоу. Я вижу, вы уже продумываете детали нашего сотрудничества, и это хорошо. Естественно, если вы с самого начала помогали нам разоблачить заговорщиков, то ни о каком лишении должности не может быть и речи. Наоборот, вы станете героем, выведшим на чистую воду целую шайку опасных преступников, подрывавших основы государства сможете рассчитывать на благодарность и повышение по службе. Вы сейчас, кажется, чиновник третьего ранга. Как вы смотрите на то, чтобы получить второй ранг? У сиятельного Джоувана достаточно большие связи, а учитывая ваши заслуги, опять же, прибавка к жалованию, почетный титул. Кстати, место начальника уезда наверняка скоро освободится. Судья Бао подумал, что есть еще немного поторговаться, ему могут предложить занять место сына неба, тем более что она тоже скоро освободится, если уже не освободилась. мысль была заманчивой, однако делиться ею с водовившимся до значиком выездной следователь не стал. Благодарю за лестное предложение проговорил он дождавшись небольшой паузы в речи своего собеседника. Как вы совершенно верно заметили, я честный человеку, «И это известно всем. Позвольте мне и дальше гордиться своей честью, а не влезать по уши в ваши гнусные замыслы». «Что ты сказал?» – прошупел старший дознатчик, весь подавшись вперед и сверля судью взглядом маленьких глазок, мгновенно ставших злыми и жесткими. «Как ты называешь наше великодушное предложение о сотрудничестве?» «Гнусными замыслами». Не поленился повторить выездной следователь на случай, если у чиновника плохо со слухом. «Так ты что, считаешь нас нечестными людьми? Сиятельного принца Джоу, его сановников, меня, его?» Вкратчиво поинтересовался чиновник, ткнув напоследок пальцем в сторону старательного голубого песца. «А вы сами как считаете?» – поинтересовался в ответ достойный сенегун. Ему уже почти не было страшно и даже от чего то весело. Что ж, задумчиво протянул старший дознатчик. Тогда нам придется поговорить по-другому. Сейчас мы дадим вам время подумать. Ибо у меня еще есть надежда, что вы образумитесь. Но если вы все же решите упорствовать в своем нежелании помочь правосудию, вы очень неплохо описали положенные по кануну пытки. Но вы ведь остановились где-то на середине, не так ли? Я не столь эрудирован в этом вопросе, как вы, уважаемый Бао. Но даже я припоминаю, что там еще предусмотрена дыба с дополнительными растяжками, иголки, раскаленные щипцы и еще много разного. Опять же, как вы понимаете, мы не станем скрупулезно придерживаться сроков, предписанных каноном. И последнее. Если вас не слишком пугают пытки, во что я, простите, не верю, то, возможно, вам стоит задуматься над судьбой собственной семьи. Бао помимо воли вздрогнул, и это не укрылось от дознатчика. «Вижу, вы начинаете понимать», — усмехнулся он. «Нам обоим известно, что начальник уезда шантажировал вас, пригрозив расправиться с вашей семьей, и вам по неволе пришлось выполнять его противозаконные приказы». Вам достаточно честно написать об этом в своих показаниях. И с вашей семьей всё будет в порядке, уж мы-то об этом позаботимся. Похоже, сыном неба мне не стать, — подумал Бао, пытаясь отгородиться от начавшей захлестывать его холодные волны ужаса. Нет, не за себя. И тем хуже ему было. «Они не посмеют», — мелькнула мысль, — «но судья тут же понял» что ему не удастся обмануть самого себя. Эти посмеют. Но если вы будете упорствовать, с вашей семьей может случиться немало всяких неприятностей. Говорят, ваш сын в последнее время связался с нехорошей компанией. Это очень плохо для столь многообещающего молодого человека. Не исключено, что вскоре вы будете иметь возможность встретиться с ним в этой зале. Вы меня понимаете? И тут пришла злость, очищающая сердце от тошнотворной накипи, чистая и ледяная, как родниковая вода, злоба. Не вполне понимая, что он делает, судья в упор посмотрел на дознатчика, и чиновник вдруг умолк посредине фразы. Вы можете угрожать мне, можете пытать меня и моих близких. «Можете убить меня. Все равно вы не дождетесь, чтобы судья Баолун по прозвищу Драконова Печать, которым я горжусь по праву, запятнал свою честь вожью отчетливо произнес выездной следователь. «Что мне ваши пытки, если после них я все равно попаду в преисподнюю? Поверьте, я бывал там, и вы тоже рано или поздно там будете». Бойтесь, господин дознатчик, Бойтесь встретить в аду Бао-драконову печать. Голубой писец поспешно шепнул Что-то на ухо старшему дознатчику. Тот согласно кивнул И опасливо покосившись на судью, Громко крикнул «Стража!» Почти тотчас же двери распахнулись И в допросную залу Вбежали два давешних стражника, Ожидавшие снаружи. Вбежали и остановились недоуменно переводя взгляды с чиновника на подследственного и обратно. Арестованный находился на своем месте, явно не предпринимая никаких попыток освободиться или напасть на дознатчика и писца. А потому причина поспешного вызова была стражникам непонятна. «Позовите палача!» Срывающимся голосом бросил дознатчик. «Пусть снимет с него цепи и уведите! Уведите его обратно в камеру! На сегодня хватит!» Один из стражников кивнул и отправился за палачом. «По-моему, ваш разум несколько помутился», — тихо обратился чиновник к суде. «Надеюсь, что отдых в камере пойдет вам на пользу. До завтра. Мой не такой уж милый Бао. Советую в отведенное вам время как следует подумать». Следовало промолчать и удалиться в сопровождении хмурых конвоиров. Но Бао уже понесло. Это случалось с ним крайне редко, но когда случалось, достойный нигун не мог остановиться. «А вам, господин старший дознатчик, да я тоже советую подумать», — с нажимом проговорил он, — «о том, что генерал Стальной Хребет, как и я, не зря получил свое прозвище, что он не теряет времени даром, его почтовые соколы с донесением о случившемся в Нинго уже добрались до столицы, а гонцы генерала разносят во все стороны приказы, написанные черной тушью. «Уже сегодня у него девять тысяч войска, а через неделю будет двадцать. Через две тридцать!» — кричал судья, увлекаемый стражниками к двери. «Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним, когда горожане сами откроют ворота Нинга перед стальным хребтом». «А ну-ка, постойте!» — жестом остановил стражников старший дознатчик. Откуда тебе все это известно, подлый смутьян? Судья Бао прикусил язык, но было поздно. Сказать правду, так все равно не поверят. А вот пытать начнут наверняка. И тут на судью снизошло зарение. Как откуда? Выездной следователь удивленно приподнял брови. От моего сокамерника и сослуживца Сюцаи Сингетретьего? От кого же еще? Он всегда все знает. Он не мог вам этого сказать. Неуверенно произнес дозначик. Как это не мог? В свою очередь изумился судья. Еще как мог? И сказал. Откуда бы я все это узнал, по-вашему? В камеру мне докладов о последних событиях не переносили. Немыслимо, пробормотал старший дозначик. Хотя он-то откуда это узнал? Да просто невозможно. Не скажите, не скажите. Доверительно подбегнул судья Бао. Сколько лет он у меня в судейском приказе служит, а вот оказалось, плохо я его знал. Может, Синге провидец? Волшебник, познавший безначальное дао? Вид дознатчика, окончательно растерявшегося и чувствовавшего себя явно не в своей тарелке, доставил судье несказанное удовольствие. «Вот сегодня под утро!» Судья понизил голос до громкого шепота, однако все находившиеся в допросной зале Прекрасно его слышали. Синге поведал мне, что нынешней ночью принц Джоу занимался любовью со своей новой фавориткой, той, у которой на левом бедре родинка, похожая на бабочку. Так вот, поначалу они сыграли в ласточку в бурю, потом в хромого дауса, укращающего тигра. Но во время услады принца прервал начальник охраны Лу Аунь, явившийся к Джоу Вану со срочным донесением. «Вот я и думаю, господин старший дозначек. Да «Откуда бы Синге Третьему все это знать?» Голубой песец увлеченно шуршал кисточкой в своем углу. Синге Третьего притащили лишь через час после того, как судья снова оказался в камере. Сюцай был избит до полусмерти и жалобно стонал. Несколько раз он порывался что-то сказать своему бывшему начальнику, но натыкаясь на хмурый взгляд воедного следователя, Давился готовыми вырваться изо рта словами и поспешно отворачивался, глядя в пол. Правильно делал. Ибо у судьи чесалась не только исхлестанная батагами спина, но и кулаки. Выездной следователь долго ворочался на прелой соломе, стараясь не бередить рубцы от ударов, и сам не заметил, как заснул еще задолго до того, как стемнело. Впрочем, в камере, которую он делил с Сюцаем, царила вечная ночь.